Глава восьмая. Водная война. После ужасного крика наступила тишина. Вернее, там, где стояли дети, была тишина. Но наверху повсюду слышался шум и шорохи. Солдаты торопливо вооружались. «Боевой клич глубинного народа», — повторила принцесса. «Если они так близко, наверное, все пропало» с отчаянием сказала Кэти. «Пропала? Конечно, нет!» воскликнула принцесса. «Глубинный народ силен, но его люди очень тяжелые. Они не могут всплыть и обрушиться на нас сверху. Прежде чем попасть к нам, им придется взобраться на стену. Но ведь они перелезут через стену, правда?» «Нет», Пока жив хоть один из королевских палтусов. Палтусы заняли оборону на стене. Они будут сдерживать врага. Но в атаку враг пойдет не сразу. Сначала вышлет разведчиков и стрелков. Пока они не приблизятся, бригада ракообразных и устрицы ничего не смогут сделать. Очень трудно наблюдать за боем, в котором не можешь участвовать. Мне следует извиниться за то, что я дала вам такие жалкие должности». «Спасибо, мы не возражаем», поспешно сказала Кэти. А это что такое? Единый сверкающий лист серебра поднялся над ними подобно огромному ковру и начал раскалываться и рваться на серебряные нити. Это отряд меченосов, сказала принцесса. Мы могли бы подплыть чуть ближе и посмотреть на них, если не боитесь. Видите ли, в первую атаку, вероятно, пойдет один из акульих полков. У седьмого акульева ужасная репутация. «Но наши отважные меченосы им не уступят», — гордо добавила Фрея. Меченосы, медленно плававшие взад-вперед, казалось, приготовились к какой-то опасности, еще невидимой для остальных. И тут быстро, бесшумно и страшно акулы ринулись на благородных защитников Морилэнда. Меченосы со своим смертоносным оружием были готовы, и в следующий миг Повсюду закрутился дикий водоворот беспорядочного сражения. Акулы дрались с суровой грубой отвагой, и дети, слегка отступив, поневоле восхищались их отчаянным натиском. Но меченосы ничуть не уступали акулам. Сражаясь искуснее и с такой же отчаянной храбростью, они встретили и отразили яростный натиск акул. Косяки крупной спокойной трески – поднялись из глубин и принялись отталкивать мертвых акул в бок к воде над стенами мертвых акул и увы множество храбрых мертвых меченосов ибо победа далась дорогой ценой дети не смогли удержаться от восторженных возгласов когда победоносные меченосы перестроились нет смысла бросаться в погоню сказала принцесса Акулы понесли слишком большие потери, чтобы возобновить атаку. Испуганно удиравшая акула проплыла совсем рядом, и принцесса отсекла ей хвост своей устричной раковиной. Акула свирепо повернулась, но принцесса одним взмахом хвоста оказалась вне опасности, толкая перед собой детей раскинутыми руками. Акула начала тонуть, все еще делая тщетные попытки ринуться на добычу. Щит увлечет ее вниз сказала Фрея. «А теперь мне нужно принести новый щит. Хотелось бы знать, где будет нанесен следующий удар». Они медленно поплыли вниз. «Интересно, где сейчас Рубен?» спросил Бернард. «Он в полной безопасности», заверила принцесса. «Бойскауты не выходят за стены. Они просто помогают всеми силами тем, кому нужна помощь, и вместе с добрыми камбалами ухаживают за ранеными». Они добрались до большого затопленного сада и свернули в сторону дворца, как вдруг из-за одной из живых изгородей показался панцирь морского ежа, а за ним длинный хвост. Панцирь приподнялся, и из-под него выглянуло лицо Рубена. «Привет, принцесса!» – закричал он. «Я повсюду тебя искал. Мы провели разведку. Я весь закутался в водоросли, и враги приняли меня за водоросль!» поэтому я подобрался совсем близко». «Это было очень опрометчиво», строго сказала принцесса. «Остальные скауты так не думают», немного обиженно ответил Рубин. «Сперва они говорили, что я не настоящий морской еж, потому что у меня этот потешный хвост». Он весело им взмахнул. «И обзывали меня спатангусом и другими кличками. Но потом они сделали меня своим генералом, генералом ежом». «Я теперь настоящий бойскаут, без дураков!» И вот что хотел сказать. Враг готовится через полчаса всеми силами атаковать Северную башню. Спатангус. Разновидность морского ежа. Пурпурный, сердцевидный еж. «Ты хороший мальчик», — сказала принцесса. «Наверное, если бы не форма морского ежа, она бы его поцеловала». «Ты великолепен!» «Настоящий герой! Если ты сможешь сделать это безопасности для жизни, тут ведь есть куча морских водорослей. Не мог бы ты разведать, угрожает ли нам книжный народец? Ну, знаешь, который в пещере. Мы всегда боялись, что он тоже может напасть. А если такое случится, я предпочла бы стать рабыней акулы, чем рабыней миссис Феррчайлд». Принцесса набрала охапку водорослей из ближайшего дерева и Рубен, завернувшись в них, затаился, меньше всего похожий на живого бойскаута. Тем временем защитники Морилэнда, действуя согласно раздобытым рубаным сведениям, начали собираться у Северной Стены. «Пришел наш черед», — сказала принцесса. «Мы должны пройти по туннелю, а когда услышим звук тяжелых шагов, сотрясающих океанское течение, сделать вылазку». И закрепить наши панцирные щиты на ногах врагов. Майор, соберите ваших солдат. Высокий сержант в форме ракообразных просвистел чистую ноту, и солдаты этой бригады, которые пока занимались только тем, что помогали всем и каждому обычное дело в Мориленде, но не в Европе, собрались вокруг своих офицеров, как и отряд моллюсков. Когда все выстроились перед принцессой, она обратилась к своим войскам. Народ мой! сказала она. «Мы внезапно оказались втянуты в войну. Но война не застала нас врасплох. Я горжусь тем, что мои полки готовы до последней жемчужной пуговицы. И я знаю, что каждый из вас не меньше меня гордится тем, что мы по традиции всегда занимаем опасный пост. Мы отправимся в глубины моря, чтобы сразиться с врагами нашей дорогой страны, и если понадобится, отдадим ради этой страны жизнь». Солдаты ответили приветственными криками, и принцесса повела их к одному из маленьких зданий, которые дети заметили в садах. Эти здания смахивали на храмы Флоры на старинных картинах. Флора – древнеримская богиня цветов и пылевых плодов. По приказу сержант поднял большой камень, вставленное в него золотое кольцо, и открыл темный проход, ведущий под землю. Великолепный капитан сердцевидок добрых шести футов ростом с сержантом и шестью солдатами двинулся вперед. За ними три офицера-устрицы с солдатами авангарда. Во главе основного корпуса следовала принцесса со своим штабом. По пути она объяснила, почему туннель такой длинный и крутой. Сердцевидка. Разновидность моллюска. Видите ли? Внутренняя сторона нашей стены всего лишь в 10 футов высотой, но с другой стороны она уходит вниз на 40 футов и даже больше. Она построена на холме. А теперь я не хочу, чтобы вы считали, что обязаны сражаться. Вы можете остаться внутри и готовить для нас щиты. Мы все время будем возвращаться за новым оружием. Конечно, туннель слишком узок, чтобы в него проник глубинный народ. Но у них есть полк отлично обученных морских змей, которые запросто могут вытянуться и проползти куда угодно». «Кэти не любит змей», — с тревогой сказала Мавис. «Вам нечего бояться», — заверила принцесса. «Змеи — ужасные трусы. Они знают, что проход охраняют наши омары и не приблизятся ко входу даже на милю. Но главные силы противника должны будут пройти совсем близко». Есть большая морская гора, и единственный путь к нашей северной башне находится в узком ущелье между этой горой и море Морелэндом. Туннель заканчивался в большом каменном зале – Арсенале. Там на одной стене висели 10 тысяч сверкающих щитов, а напротив, в караульном помещении, толпились полные воодушевления Амары. С моря сюда вел короткий узкий проход – в котором стояли два омара в красивых темных кольчугах. С того момента, как голубое небо, сперва так похожее на настоящее, а после на раскрашенную жесть, оказалось при прикосновении пузырем, признавшись в том самым простым образом, лопнув и впустив в воду в Мориленд, детей подхватил поток приготовлений к вторжению врага. Мир в котором они находились, становился все более реальным, а их собственный мир, где они до сих пор жили, терял реальность так же быстро, как подводный ее обретал. Поэтому, когда принцесса сказала, «Вам незачем идти и сражаться с врагом, если вы не хотите», все ответили с легким удивлением, «Но мы хотим!» «Тогда все в порядке», кивнула принцесса. «Мне просто хотелось проверить, работают ли они». «Что работает? Ваши мундиры. Это ведь мундиры доблести?» «Думаю, я могу быть храбрым и без мундира», — сказал Бернард и начал расстегивать жемчужные пуговицы. «Конечно можешь», — согласилась принцесса. «Вообще-то тебе с самого начала полагалось быть храбрым, иначе мундир бы не сработал. Для труса он бесполезен». Просто мундир подогревает вашу природную доблесть и помогает сохранить хладнокровие». «Он делает человека храбрее», – неожиданно сказала Кэтлин. «Надеюсь, я. Но думаю, это все из-за мундира. Во всяком случае, я рада, что он помогает, потому что я действительно хочу быть храброй. О, принцесса!» «Ну, серьезно, но не сердито», – спросила принцесса. «В чем дело?» Кэтлин немного помолчала, сцепив руки и опустив глаза. Потом в мгновение ока расстегнула и сняла свой жемчужный мундир и бросила к ногам принцессы. «Я справлюсь и без него!» И девочка сделала длинный вдох. Остальные молча смотрели на нее, страстно желая помочь, но понимая, что теперь никто ей не поможет, кроме нее самой. «Это я!» Внезапно сказала Кэтлин и глубоко облегченно вздохнула. «Это яда тронулась до неба и впустила воду. И мне ужасно, преужасно жаль. И я знаю, ты никогда меня не простишь, но...» «Скорее надень его», – перебила принцесса, подняв мундир. «Он поможет тебе не плакать». Фрейя торопливо надела на Кэтлин мундир и крепко ее обняла. «Храбрая девочка», – прошептала принцесса. «Я рада, что ты призналась без помощи мундира». Остальные трое детей вежливо отвернулись. «Конечно», — добавила Фрея. «Я и так обо всем знала, но ты же не знала, что я знаю». «А откуда ты узнала, что виновница я?» — спросила Кэтлин. «По твоим глазам», — сказала принцесса, обняв ее в последний раз. «Теперь они совсем другие». «Давайте, пора к воротам». «Посмотрим, не подает ли сигнал кто-нибудь из наших разведчиков». Двое часовых омаров отсалютовали клешнями, когда принцесса со своим штабом прошла через узкую арку на песчаную равнину морского дна. Детей поразило, что они видят под водой так же четко и так далеко, как видели бы на воздухе. И пейзаж перед ними очень смахивал на один из земных пейзажей. Гладкий ровный песок, с рощицами ветвистых водорослей, дальше леса из водорослей, похожих на деревья, и скалы, уступами поднимающиеся к высокой каменистой горе. От горы ответвлялся отрог, огибал морское королевство и соединялся со скалой в самой дальней части страны. Вдоль отрога тянулось узкое ущелье, по которому и должен был наступать глубинный народ. В воздухе плавали клубки водорослей. По крайней мере, теперь и вправду казалось, что здесь воздух, хотя, конечно, на самом деле это была вода, но разведчиков нигде не было видно. Внезапно клубки водорослей придвинулись друг к другу, и принцесса пробормотала. Я так и думала. Клубки выстроились ровными рядами, опустились на землю и на некоторое время застыли в то время как один из них выдвинулся вперед. «Бой-скауты», — сказала принцесса, — «ваш Рубен отдает им приказы». Она была права, потому что в следующее мгновение клубки разлетелись в разные стороны, а их командир направился прямиком к арке, под которой стояли принцесса и дети, вплыл под арку, избавился от маскировки и действительно оказался Рубеном. «Мы узнали еще кое-что, ваше высочество», доложил мальчик, отдавая принцессе честь. «В авангарде должны быть морские коньки. Ну, знаешь, не маленькие, а огромные твари глубин». «Нет смысла нападать на коньков», сказала Фрея. «Они тверды, как лед. А кто будет на них ехать?» «Первые пьянчуги», ответил Рубен. «Молодые парни из глубинного народа, которые хотят выдвинуться. Их еще называют смертники. У них есть доспехи?» «Нет, они такие бахвалы. Нет у них никакой брони, кроме собственной чешуи. Но они выглядят довольно крутыми». «Я вот что думаю, принцесса. Ведь мы, морские ежи, можем поступать так, как сами решим». «Да», — ответила принцесса. «Пока не получите приказов». «Ну, тогда...» «По-моему, эти парни, омары, могут справиться с морскими коньками, ухватить их за хвосты, понимаешь?» «Амарам ничего не сделается, потому что коньки не смогут дотянуться до собственных хвостов». «Но что будет, когда амары отпустят хвосты?» – спросила принцесса. «Мы не отпустим, пока враг не будет разбит», – сказал капитан Амаров, отдавая честь. «Ваше высочество, позвольте спросить, собираетесь ли вы последовать совету этого морского ежа?» «Разве совет не толковый?», толковый ваше высочество ответил капитан Амаров, но дерзкий. «Мне лучше судить», – мягко проговорила принцесса. «Помните, что это благородные добровольцы, которые сражаются за нас по собственному желанию». Амар снова отдал честь и промолчал. «Я не могу послать Амаров», – задумалась принцесса. «Они нужны для защиты ворот. А вот крабов...» «Ах, ваше высочество, позвольте пойти нам», – взмолился капитан Амаров. «Крабы не смогут удержать ворота», – дружески сказала принцесса. «Ты же знаешь, ворота недостаточно узкие». «Фрэнсис, побудешь моим адъютантом и передашь послание королеве?» «Можно мне с ним?» – спросила Мавис. «Да, но мы должны нанести двойной удар. Если крабы нападут на коньков, кто справится со всадниками?» «У меня есть идеи на этот счет», – заявил Рубен. «Будь у нас хороший полк тяжеловесов-толкачей и кто-нибудь, кто умеет колоть, чтобы прикончить врага. Может быть, меченосы?» «Ты прирожденный полководец», — сказала Фрея. «Но ты не знаешь наших войск. Объединенные нарвалы умеют толкать, как ты это называешь, и рога у них острые и тяжелые». А теперь она подняла со дна гладкий белый меловой камень и стоящий на готове омар принес ей заостренную кость трески принцесса начала быстро писать глубоко выцарапывая буквы на меловой поверхности вот отнесите это королеве вы найдете ее в штаб квартире во дворе дворца расскажите ей все в послании я прошу только два полка остальное вы должны объяснить сами не думаю что у вас возникнут сложности с тем чтобы пройти через наши линии обороны но если возникнут то пароль «Слава», а «Отзыв» или «Смерть». И торопитесь, торопитесь, если вам дорога жизнь. Никогда еще Мавис и Фрэнсис не согревало такое волнение и осознание собственной важности, как тогда, когда они поднимались по длинному туннелю, чтобы передать послание королеве. «Но где же дворец?» – спросила Мавис, и дети остановились, переглядываясь. «Сюда! Прошу вас!» Тихо сказал кто-то позади них. Они быстро обернулись и увидели, что за ними по пятам плывет маленькая, изящная и очень вежливая макрель. «Я из числа проводников», — сказала макрель. «Мне показалось, я вам пригожусь. Сюда, сэр, пожалуйста». И она повела детей через сад, через рощицы между живыми изгородями из водорослей, пока они не добрались до дворца, окруженного рядами солдат. Все с нетерпением ожидали приказа, который должен был послать их навстречу врагам страны. «Слава!» — сказала вежливая Макрель, минуя застава. «Или смерть!» — ответил часовой морской лещ. Королева была во дворе, где детям устраивали овацию. Совсем недавно, но как будто давным-давно. Тогда двор был местом спокойного и очаровательного веселья мирного народа. Теперь... В нем теснились пылки, уставшие от бездеятельного ожидания войны. Королева в сверкающих коралловых доспехах встретила детей, когда пароль проложил им путь сквозь тесные ряды солдат, взяла камень, прочитала письмо и с истинной королевской добротой даже в такое время улучила мгновение, чтобы поблагодарить посланцев. «Посмотрите, как выступят нарвалы», — добавила она, — «а потом...» поскорее возвращайтесь на свои посты. Скажите своей командующей, что до сих пор книжный народец не подавал признаков жизни. Но золотые ворота надежно охраняет Треска, личный отряд короля и... «А я и не знал, что тут есть король», сказал Фрэнсис. Королева помрачнела, а проводница Макрель, предостерегающий, дернула Фрэнсиса за подол волшебного мундира и прошептала «Тише!» Короля у нас больше нет, тихо сказала королева. Он потерялся в море. Когда великолепная ровная колонна нарвалов двинулась к назначенному месту, дети поклонились королеве и отправились обратно на свои посты. Мне очень жаль, что я такое ляпнул, сказал Фрэнсис Макрелли. Но я же не знал, кроме того, как может король морского народа потеряться в море? А разве ваши короли не теряются на суше? спросила Макрель. А если не короли, то другие хорошие люди, например, исследователи. Понятно, сказала Мавис. И неужто никто не знает, что с ним сталось? Никто, ответила Макрель. Он пропал очень давно. Мы боимся худшего. Будь он жив, он бы обязательно вернулся. Мы считаем король у глубинного народа. Они околдовывают пленников, чтобы те забыли, кто они такие. Конечно, такому колдовству можно противостоять. В каждом мунтире, прямо над сердцем, есть маленький кармашек с противоядием. Макрель сунула плавник под чешую и достала маленький золотой флакон, очень похожий на яйцо ската. «У вас такие флаконы, конечно, тоже есть», добавила она. «Если вас возьмут в плен, немедленно проглотите их содержимое». Но если человек забудет, кто он такой, разве он не забудет о противоядии? спросил Фрэнсис. «Нет настолько сильных чар, — заверила Макрель, — чтобы заставить кого-нибудь забыть о контр-чарах». И вот они снова у ворот, охраняемых омарами. Принцесса устремилась навстречу посланникам. «А вы не торопились», — заметила она. «Все хорошо? Нарвалы заняли свои позиции?» Удостоверившись, что с этим все в порядке, она повела детей вверх по длинному и крутому откосу, к окну в стене, откуда можно было смотреть вниз на ущелье, чтобы увидеть приближение врага. Нарвалы остановились примерно на середине ущелья, в том месте, где оно расширялось и становилось похожим на амфитеатр. Там, среди скал, они устроили засаду и ожидали наступления врага. «Если бы не ты, Рубен», — сказала принцесса, когда они облокотились на широкий каменный выступ окна. «Они легко смогли бы взять штурмом Северную башню, застав нас врасплох. Все наши самые сильные оборонительные полки были сосредоточены на южной стороне стены. Именно там враг напал в прошлый раз, как пишут в исторических книгах». И вот тяжелый, грохочущий звук — Слабый, но ужасный, возвестил о приближении противника, и далеко за морской равниной что-то зашевелилось. По ущелью, казалось, поплыл клубок водорослей. «Морской еж отправился поднять тревогу», — пояснила принцесса. «Какие они замечательные, эти бойскауты! В прошлую войну у нас их не было. Мой дорогой отец создал их отряд как раз перед тем, как...» Она замолчала, вздохнула и сказала. Смотрите. Тяжелая кавалерия противника плотной массой двигалась к Мориленду. Огромные двадцатифутовые морские коньки и их огромные всадники восьми или десяти футов ростом приближались все быстрее и быстрее, направляясь к ущелью. Дети никогда не видели существ ужасней этих всадников. С головы до ног, в плотно прилегающей чешуе, с большими головами, ушами и ртами, с тупыми носами и большими слепыми глазами, они сидели выпрямившись, на бронированных скакунах и длинные гарпуны слегка покачивались в их огромных руках. Морские коньки помчались еще стремительней, и вдруг раздался звук, похожий на хриплый рев трубы. «Они дают сигнал к атаке», — сказала принцесса. Не успела она договорить, как глубинный народ решительно, яростно ринулся в ущелье. «О, такое никто не выдержит! Они не выдержат!» воскликнула в отчаянии Кэти. Из окна был виден весь амфитеатр, где затаились нарвалы. Морская кавалерия надвигалась, до поры до времени не встречая сопротивления. Но когда она приблизилась к месту засады, пучки водорослей поплыли в лица всадникам. Те забарахтались, стараясь отпихнуть липучие штуки, а пока они этим занимались, нарвалы бросились в атаку. Они всей тяжестью наваливались на всадников и сбрасывали их с коней, а крабы с невероятной скоростью устремились вперед из-за прикрытия скал и стали хватать морских коньков за хвосты неумолимыми клешнями. Наездники были повержены. Коньки, вставая на дыбы, горцевали от страха и боли, а облачка водорослей, внутри каждого из которых сидел колючий морской еж, бросались им в морды. Всадники встали и пешими сражались до последнего, но их гарпуны не смогли сравниться с рогами нарвалов. «Пойдемте отсюда», — сказала принцесса. Морские коньки, подгоняемые огромными крабами, уже отступали в диком беспорядке. Их преследовали нарвалы и морские ежи. Принцесса и дети вернулись к часовым омарам. «Отбиты», — сказала принцесса, и понесли тяжелые потери. Омары разразились радостными криками. «Ну как, принцесса?» — спросил клубок водорослей, разворачиваясь у ворот и превращаясь в знакомого Рубена. «Как?» — переспросила она. Это победа, и мы обязаны ею тебе. Но ты ранен? Всего лишь царапина, сказал Рубен. Чуть-чуть задело гарпуном. О, Рубен, ты настоящий герой! Воскликнула Кэти. А ну тебя, глупышка! Любезно ответил он.